РЫНОК БЛАГОВОНИЙ Сава ждал меня в одном из переходов заброшенного дворца, дабы я ненароком не заплутал в глубине величественных руин. Он уже явно притомился и даже немного озаботился длительностью моего вынужденного отсутствия. Мне же уединение пошло на пользу. Пока мы снова не выбрались на улицу, где нас дожидались наши спутники, я, воспользовавшись случаем, спросил. Почему Киприан так упорно следует за нами? Он довольно пристрастно расспрашивал того монаха, похоже, его эта история действительно заинтересовала. Не забывай, что все это произошло уже после того, как он доложил о вас кому-то наверху. Скорее всего, это их интерес, а не его. Тому может быть много причин взять хоть тоже же письмо Филофею. Ты же понимаешь, что твой дед с патриархом не закадычные друзья. Их объединяет вполне обычный интерес. Выгода, говоря по-купечески. Тут и торговля Ладаном... Который всегда нужен, и нужные влиятельные знакомые в Египте, под рукой вашего султана и святая земля с Иерусалимом, и гора Синай, со знаменитым на весь христианский мир монастырем. Туда постоянно ездят и паломники, и посланники от всех церквей, да и ордынские дела патриарха и его людей очень и очень интересуют. Почему? Ты теперь уже и сам знаешь, тебе киприан все уж прожужжал. Сава осторожно остановил меня уже у самого выхода на улицу и со значением понизил голос. Думаете, люди, что стоят за Киприаном, уже почуяли, что здесь могут быть замешаны именно дела церковные, ведь твой брат направлялся в те края, чтобы продать ладан. А кто на него главный покупатель? Не татарским же пастухам или тамошним рыбакам он собирался его продавать. И пропал именно он, а не торговцы рабами. Думаю, тебя не зря водили к этому богомольца. Ты же слышал, что он как раз на днях отправляется в те края. Лучшего попутчика тебе не найти». «Да, заодно попроси охранную грамоту у патриарха. Пригодится. Сошлись на письмо к Филофею». Сказанные под пустынными сводами древнего дворца, видевшего столько интриг и предательств, слова эти прозвучали как-то особенно значимо. «Мне подумалось, сколько гонцов получало наставление в этих сумрачных переходах, сколько запутанных путей в самые дальние страны пролегло из этих таинственных чертогов». Все это замели ветра забвения, и в бывший обитель избранных теперь ходят справлять нужду торговца с ближнего базара. Только тени прошлого не умерли, они и сейчас затаились где-то здесь, нашептывая из-под тишка свои едва слышимые предостережения, которым не достигнуть твоих ушей на оживленной улице. Возможно, та же мысль пришла на ум и Саве, потому что он замер в задумчивости. Я не стал его отвлекать, молча рассматривая расписные потолки. «Знаешь, о чем я сейчас подумал?» сказал купец после долгих размышлений. «Здесь рядом рынок благовоний. Я его тебе показывал, когда мы к собору подходили. Сейчас как раз собирался туда с вами идти. Вам ведь это непременно интересно будет?» Я кивнул. «Так ведь и твоему брату это интересно было. Тем более, что он был настоящий опытный торговец. Неужто пропустил бы один из величайших рынков благовоний в мире? Думаю, многие тамошние купцы слышали про твоего деда. Отсюда многие ходят в Сирию и на Кипр и в Александрию» может твой брат и повстречал там каких нибудь знакомцев поспрашиваем однако прежде чем мы отправились на рынок мисаил с серьезным лицом отвел меня в сторонку и решительно протянул небольшую бутыль или лозой судя по опоясывающему бока шнуру он носил ее на поясе под плащом вот глотни как следует это от живота оно горькое но не останавливайся питье оказалось не только горьким но и обжигающим как огонь в нос сильно ударил запах имбиря Превозмогая себя, я сделал несколько больших глотков. Вот хорошо! одобрил Мисаил, затыкая горлышко, теперь все как рукой снимет. Вместе с приятным жжением в желудке я ощутил теплую волну, расходившуюся по телу, и странное затуманивание мыслей. Внимательно заглянув мне в глаза, Мисаил негромко произнес: Теперь постарайся некоторое время ничего не говорить. Это зелье врачует тело, но похищает разум, правда, ненадолго. Голова моя между тем начала кружиться, показалось, что и ноги тоже перестают слушаться, заметив мое замешательство, Симба крепко взял меня под руку. Однако уже вскоре, как и предсказывал Мисаил, голова моя посвежела, поступь подтвердела, и по телу разлилось легкое блаженство. Что рассказать о рынке благовоний? Он прекрасен и изобилен. Его воздух пропитан ароматом благовоний и бальзамов, утонченных притираний и благоуханных трав, привезенных из самых дальних уголков подлунного мира и таинственных субстанций, выпущенных на свободу из сосудов местных алхимиков. Только престоло ли говорить об этом под небом Каира, величайшего из городов? Давным-давно, в минувших веках, когда слава города Константина сияла во всей красе, а империя Арамеев владычествовала над полумиром и над самим Египтом, Рынку этому, наверное, не было равных на свете. Был город царем городов, а его рынки царями рынков. Теперь земной Юделью правят другие повелители, от Великой Империи осталось только имя и огромный город, потерявший над ней власть. Может, оно и к лучшему, что наше внимание не отвлекалось на разные диковинки и ничто не мешало заниматься делом, тем более, что у наших провожатых оказалось здесь немало хороших знакомых. Как и предполагал Сава, имя моего деда было хорошо известно в этом благоуханном царстве. Быстро выискались желающие помочь. Меня приглашали то в одно место, то в другое, но Сава, сразу взявший на себя все разговоры, решительно уклонялся от посещений и бесед. Не моргнув глазом, этот прохиндей объявлял, что я не понимаю по-гречески и нагло вещал от моего имени. Кто знает, как бы я отнесся к этому в ином случае, но разум мой еще находился под волшебным воздействием Мисаилова Снадобья, и происходящее казалось мне забавным. — или выгоду, вороны! — безлобно бурчал Сава, отшивая очередного благожелателя. — Они тебе сейчас наплетут чего угодно, лишь бы знакомство завести самим Тариком. Однако дело свое матерый торговец тайными знал и ловко мотал на клубочек нить, которая год назад вела здесь Амара. Так мы и очутились вскоре в лавке старого толстого грека, который оказался хорошим знакомцем Киприана. Именно к нему после недолгого совета решили идти оба наших провожатых. Выбор объяснился просто. Нужен был кто-то, следующий в делах крымских. Опытный торговец Амар наверняка не упустил возможность получить совет знающего человека. Старый грек хорошо помнил моего брата. Сам он уже давно не путешествовал с товаром, сидя в своей богатой лавке неподалеку от стен Святой Софии, и пробавляясь больше посредническими сделками. Благо, обширные знакомства, приобретенные за годы торговли, позволяли тарить тропки ко многим важным и богатым клиентам. Правда, русская метрополия его интересовала мало, далеко, да и язык греческий в всех краях мало кто знает. «Страна неведомая, загадочная, другие люди, другие порядки», — с легкой улыбкой попенял он. Лукаво покосившись на Киприана добавил. Там болгарам сподручнее дела вести, они с русскими хорошо друг друга понимают. Сам грек вел дела с Крымом. Там под рукой Константинопольского патриарха было целых две метрополии, Сугдейская и Годская. Из этих мест было легко достать до Кавказа, где тоже полно христиан, хоть и не всегда православных. Хорошо шли благовония и в Орде. «Крым ведь как раз Сугдейская метрополия, вплоть до Таны». За ней русские епархии, сама ханская столица-сарай тоже к Москве относятся. Киево, поморщившись, поправил Киприан. — Титулы в нашем купеческом деле мало что значит, — отмахнулся грек. — Покойный феогност в Москве сидел, а теперь и вовсе на кафедру поставлен московский уроженец, да еще русского рода. — К нему экзарха приставили, чтобы не подумал, что теперь дом Богородицы и московская вотчина. — Знаю, слышал. Дьякон Пердика. — Только вот что я тебе скажу. Он твой дьякон, по-русски разумеет? То-то и оно, значит, будет делать то, что скажут толмачи. Знаешь старую историю про толмачей? Пришли к одному греку, взяли переводчиком соседа, который их язык знал. Говорят, а он переводит. Куда девал золото? Нет у меня никакого золота. Если не скажешь, мы тебя зарежем. В саду оно закопано под розовым кустом. Черт с вами, забирайте. Нет у меня никакого золота, переводит сосед. Вот так. «Отец Георгий — муж опытный, во всяких премудростях и плотнях сведущ», — возразил Киприан. Грет не стал спорить, он умел говорить о деле. «Я предлагал этому Амару помощь, тогда еще нового митрополита не поставили, но знающие люди уже знали, кто будет, и что пердику к нему в экзархе определят. Можно было уже заранее прямо здесь, в Константинополе, обо многом договориться, да и с крымскими делами хотел пособить. У меня и в Готской, и в Сугдейской митрополии немало хороших знакомцев имеется». Долю запросил умеренную, отказался. «Видно, доля была не такая уж умеренная», — не удержался Сава. Грек даже бровьи не повел. «Ты меня совсем за дурака не держи, я же понимал, что человек сам в те края едет. Зачем ему посредник, коли он может все дела там напрямую решить? Ясное дело, он ни о чем договариваться не будет, пока сам тамошних дел не разведает, цены условий не узнает. Вот на обратном пути и оценят мое предложение, оно было довольно выгодным». Лучше, чем самому мотаться с товаром туда-сюда из Египта в Крым, особенно в наше неспокойное время. Так выходит, он не совсем отказался, а только отложил разговор до возвращения? Думаю, это его не сильно заинтересовало. Знаешь старую присказку про то, что на базаре два дурака, один продает, другой покупает? Там она к месту. Можно и негодный товар в три недотепе. В серьезной торговле с такой хваткой делать нечего. Здесь народ твердый, пораженный, считать умеет. «Обмануть можно разве что какого новичка, потому правила игры хорошо известны. Я сделал твоему брату самое лучшее предложение, какое он мог получить здесь, в Константинополе. Может, он и принял бы его на обратном пути, только выгоды от него особой для вас не было». «Выгодное предложение, от которого не было выгоды?» — улыбнулся я. «Ты пропустил слово «особой». В торговле не бывает чудес. Это не поиск сокровищ. Там, где давно проторены торговые пути, все устоялось». Известные продавцы и покупатели, караванщики и корабельщики, цена на каждом рынке, пошлины и размеры кредита, которые можно получить у менялы. Здесь у каждого свое место и своя доля. Все определилось за годы. Все друг с другом знакомы и связаны. Увеличить чью-то долю можно, лишь чью-то уменьшив. Новый человек всегда ущемляет интерес старого. Хорошие деньги можно делать, только найдя новый рынок, куда ты проделаешь более удобный ход. Думаю, твой брат за этим и ехал. Вспомнили замыслы Амара оплачивать поставки рабов ладаном. Это позволяло получать долю с работорговцев. Понятно, почему ваши греки поехали за рабами в Тану, продолжал Грек. Там они дешевле, да и выбор больше. А зачем туда поехал твой брат? Церквей там сейчас нет, в ближней округе тоже. Кому он там собирался продавать благовоние? Выгоднее, чем и их в тех краях и нигде не продать, значит, с самого начала собирался дальше. Нетрудно догадаться, куда. «Я ведь ему сразу сказал, что на Великой реке, где стоят главные города царства Джинибека, торговлей заправляют мусульманские купцы, которые ведут торг на востоке, на севере, на Бакинском море. Думаю, к ним он и направился. Вполне разумное решение. Почему не поискать там товаров, которые будут нужны в Египте, а заодно не посмотреть, нельзя ли туда возить чего своего? Царство Джинибека очень велико». Вполне можно провести в пути месяца два в одну сторону, кроме того, там очень суровые зимы. Твой брат мог забраться в такие края, откуда зимой просто не выбраться. Ну и как торговать из Египта с такой дарью? Все зависит от товара, от прибыли. Коли тебя занесла нелегкая на край света, не упускай такую возможность. Закупи выгодного товара на обратный путь, все равно ведь ехать. А если получишь хороший доход, можно будет подумать, что дальше. Цены ты узнал, с продавцами знакомство свел, дорогу разведал. Можно и поручить дело хорошим посредникам, которые будут поставлять тебе нужный товар за приемлемую плату. Зачастую нанять опытного человека, хорошо знающего местные условия, гораздо выгоднее, чем самому тащиться за 3 земель или держать собственный склад с управляющим, которого ты все равно не сможешь проверять. К нам в Египет из Венеции привозят «Северные меха». — вставил Мисаил Говорят, их доставляют через третьи руки через Венгрию и Янтарное море из русских лесов. Амар в последнее время много думал о том, чем бы еще приторговывать помимо благовоний. Не зря встрял в работорговле против воли деда. — Торговля требует хорошего знания товара, — покачал головой грек, — иначе можно легко сделаться добычей мошенников. Как не нам знать, что можно продать обычную смолу вместо ладана, примешав к ней благовонную добавку, или придать запах обычному очищенному маслу, выдав его за изысканные благовония. Точно так же барышники продадут мне негодного жеребца, работорговца, больного раба. В мехах тоже нужно разбираться. Амара поманила то, что он хорошо знал. Благовония. Он тебе это говорил? Это ему говорил я. Страна мрака крайне слыханных богатства которых ходят легенды, оттуда везут драгоценные меха, рабов огромного роста и невероятной силы, белокурых рабынь, чья красота отнимает разум, чудодейственные рога единорога. Есть лакомый кусочек и для нашего брата, торговца благовониями, мускус. В северных лесах изобилие особых маленьких оленей, из которых его добывают. Кроме того, на тамошних реках полно бобров, которые дают не только дорогой мех, но и особую струю, столь же ценимую в нашем деле. Только добраться до всего этого так же трудно, как до луны. Царство Джинибека велико, а северные леса дремучи и непроходимы. Говорят, даже рука самого хана не всегда достает до дремучих урочищ. — Мускус и бобровая струя — достаточно заманчивая приманка, чтобы ради нее рискнуть забраться к черту на рога, — согласился Мисаил. Боюсь, ваша мамара придала самонадеянность и уверенность, что у Лузберке царство ислама, а хан Дженебек, султан, защита правоверных. С одной стороны, это дает защиту мусульманского суда, с другой — везде можно найти единоверцев, знающих арабский язык. Я же говорил, что греки и армяне туда не суются, дела там больше ведут кипчаки. Даже франки, которые торгуют в тамошних факториях, обязательно учат кипчакский язык. В таких рассуждениях есть известный резон. Путешествовать и торговать в Золотой Орде довольно безопасно, власть там следит за порядком, не то что в наших краях, разбой на дорогах не в ходу, а уж в городах тем более не забалуешь. Нетрудно было представить, как загорелись глаза Амара, когда он услышал подобные речи про драгоценные мускус и бобровую струю. Думаю, его еще подогревали попутчики из Египта, которые вот так же уверили, что в государстве защитника веры султана Махмуда желал эдзина как именовал себя бег общаясь с мусульманскими государями, царят законы шариата. Как было не соблазниться, замачивая мыслью о том, что недоступные неверным грекам и франкам легко достижимо правоверным? Когда уже на улице я высказал эту мысль, Симба мрачно изрек. Голод часто манит птицу туда, где ее съедят.